«А ну, Степан у уважь, милый, ежлив не уважишь, колею возле стола». «Да меня разорвет», — смеялся Степан. «Если разорвет, сошьем, суровыми нитками, вдвое крепше станешь». «Агнюша, ненаглядная пивунья, затяни черемуху», — попросил кто-то из компании. Агния поискала глазами, кто ее попросил, но, не найдя, схватилась за ковш в руке Степана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 Нет доверия. А что я могу сказать в свое оправдание? Кто может подтвердить, как я держался там в концлагерях? Никто. Все совершилось без лишних слов и шума. Приехали два милиционера, оперуполномоченный, которого он видел впервые, и жуткая фраза «Вы арестованы». И ночь суматошная, темные, сырая, чавкающая. Ехали верхами из тайги в райцентр, объездной дорогой мимо Белой Елани. На рассвете переправились через омыл, и Демит оказался в четырех бревенчатых стенах за решеткой на окне. И вот привели его на допрос. Демит Боровиков? Так. Бывший военнопленный в 37 году осужден по 58-й статье. Так точно, гражданин майор. Судим тройкой.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 Когда вы шли по таким завалам, не обронили случайно папиросу? Нет, не обронил. Вы же, наверное, и не один раз закуривали, когда шли своим поисковым маршрутом. У тех, кто работает в тайге, есть такая привычка, гражданин майор. Если закурил, спичку прячешь под донышко коробка. Всегда так. Папироса докуривается и тушится. Ну а по рассеянности забыл или бросил?